Женевьева Сюро. Дедушки-бабушки. Переводчик Мария Зонина. Мне девять лет, и у меня длиннющий хвост из дедушек и бабушек, очень и не очень старых. Тут в классе за мной никому не угнаться. Вижу я их чаще всего по праздникам. Они не пропускают ни одного, да еще по воскресеньям, когда мы ходим друг к другу в гости. У нас развита семейная шишка, говорит папа. Однажды он заявил это при гостях, и мама возмутилась. Она сказала: "У нас не шишка, а семья". Папа не знаю уж почему разнервничался, ты не можешь не перечить. Чуть не дошло до скандала, но к счастью, у нас были гости. С отцовской стороны у меня есть деды и бабушка, и ещё более старые папины деды и бабушка, которых, чтобы отличить, называют про дедушка и про бабушкой хотя им это и не нравится они хотели бы чтобы их попрежнему звали дедушкой и бабушкой как раньше до моего рождения потому что ведь это из-за меня всё изменилось когда я родился говорит папа они спустились этажом ниже не нравится и не надо сказала мама для нас они всё равно про бабушка и про дедушка действительно нельзя же чтобы у человека были два дедушки и две бабушки тогда ведь не поймёшь, с кем и о ком говоришь. Им это объяснили и не раз. Но они заупрямились. Старики вообще упрямые. Мама говорит: "Всякий раз, когда мы навещаем их, мама, прежде чем отворить ветхую калитку в сад, учит меня: обязательно скажи добрый день про бабушка, добрый день про дедушка". Папе это давно надоело. Брось, не настаивай, говорит он. и они начинают ссориться, еще не успев войти. Однажды я попробовал словчить, но ничего из этого не вышло. Я сказал «Добрый день» и все, и поцеловал их. Но прабабушка этого так не оставила. «Добрый день, кто?» — спросила она. «Добрый день, прабабушка», — произнес я, и пошло-поехало. Очередной скандал, как я и думал. Но мама ко всему внимательно прислушивалась, Так что скажи я, добрый день, бабушка, мне всё равно влетело бы на обратном пути. С маминой стороны на одного старика меньше. Кроме дедули и бабули, есть ещё очень старый дедуся, папа бабули. Он живёт совсем один. Его бабуся давно умерла. К счастью, дедусю всегда так называли, и тут ничего не пришлось менять. Он слегка выжил из ума, когда-то он был матросом. И поэтому хочет, чтобы все называли его моряком. Привет, моряк. Как дела, моряк? Ну, мама говорит, что неприлично называть моряком такого старого человека. Она звала и всегда будет звать его дедушей. А я бы с удовольствием называл его моряком. Он любит рассказывать разные истории про корабли крушения. Вернее, у него их всего две, и обе они почти одинаковые. Одна с хорошим концом, другая с плохим. корабль пошел ко дну, и все моряки, кроме него, утонули. Я предпочитаю именно эту. Папа говорит, что на самом деле дедуси никогда не тонул и не спасался, а просто повторяет всякие чужие рассказы про кораблекрушение и про корсаров, которые брали судно на абордаж, хотя в дедусины времена никаких корсаров уже и в помине не было. Но я-то считаю, что дедуся очень-очень старый и вполне мог застать корсаров, ну хотя бы одного. Самого последнего. И мама со мной согласна. Она говорит, что дедуся ничего не выдумывает, и всё пережил сам. К счастью, о дедушиных подвигах вспоминают не часто, а то как только мама с папой заговорят об этом, сразу начинается скандал. Маме немножко обидно, что у неё только 3 старика, а у папы 4. И поэтому, когда мы узнали из телеграммы, что про дедушка тяжело болен и при смерти, она сказала папе: "Вот видишь, и он не вечен, а потом усмехнувшись добавила: надо бы поженить двоих оставшихся, нашу прабабушку и моего дедусю. Но папе было совсем не до смеха, и он рассердился. Дождалась хотя бы его смерти, прежде чем чепуху молоть. Тут опять разразился скандал, но ненадолго, так как папа в это время изучал расписание поездов. А на следующий день мы поехали в департамент Air в про дедушкину и про бабушкину деревню. Деревня очень старая. Она называется Фиглер. Живут в ней одни старики, и там не осталось ни коров, ни лошадей, ни тракторов, только куры, кролики и ещё несколько свиней. В поезде папа объяснил мне, что у прадедушки рак. Тут уж ничем не поможешь, и прабабушке придётся теперь совсем плохо, потому что ноги у неё распухли как колоды. И она почти не встаёт со своего кресла. Когда мы приехали, прадедушка ещё не умер. Он лежал в постели, посмотрел на нас и ничего не сказал, а прабабушка сидела в кресле и без конца повторяла: "Что же со мной будет? Никому я теперь не нужна". Сил не было слушать. Мама поставила варить суп из пакетика на походной плитке, которую мы с собой привезли, а папа достал из-под навеса дрова и разжёг огонь в очаге. Прабабушка хотела, чтобы суп сварили непременно на большом огне, но мама предпочла плитку, так чище и скорее. Мама надеялась, что прадедушка умрёт вечером в пятницу, тогда его похоронили бы в воскресенье, и можно было бы не приезжать в Фёглер ещё раз. А мне в деревне очень нравилось, я разглядывал свиней и кроликов и носился по логу. Я привёз с собой ковбойский пистолет на ремне и патроны. Можно подумать, что прадедушка угадал наши мысли, потому что он умер, как и думали, в пятницу часов в 10-11 вечера. Мы все, папа, мама и я, как раз легли спать на одной широкой кровати в коморке позади кухни, другого места не нашлось. Я никак не мог уснуть. Они все время о чем-то шептались в темноте. И вдруг послышался страшный хрип. Это прадедушка умирал, теперь уже по-настоящему». так что его удалось без особого промедления похоронить в воскресенье. После похорон мне стали сниться страшные сны. И я всё время отчётливо видел лицо прабабушки. Она такая одинокая сидела на своей кухне и следила за нашими сборами. А потом всё цеплялась за папин пиджак и повторяла: "Возьмите меня с собой". Конечно, мы её не взяли. У нас ведь и без того тесно, и вообще сказала мамо стариков нельзя трогать с нажиженного места. ни то ни совсем теряются. Папа оставил про бабушки на столе деньги в конверте и договорился с соседкой, чтобы она за ней присматривала, разводила огонь, варила суп и время от времени мыла её. Мы тебя навестим, пообещал папа, но про бабушка не произнесла больше ни слова. Она только смотрела на нас, и особенно на меня, своими голубыми, вернее, почти совсем бесцветными, словно вылиненными от частой стирки глазами. Когда мы уходили, я крикнул, чтобы доставить её удовольствие: "До свидания, бабушка, пусть не даже попадёт за это по дороге на станцию". Но она вроде совсем не обрадовалась. Да и мама меня потом не ругала. По ночам в моих снах прабабушка являлась ко мне, то есть я видел в ней её, только голубые, почти совсем белые глаза, и мне было страшно. Мама сказала, что я чересчур впечатлительный. и напоила меня лекарством, чтобы избавить от кошмаров. Моя тётя Леон, маминая сестра, родила ребёнка. В день крестин устроили праздник. У тёти Леон и дяди Поли квартира очень маленькая, и они попросили разрешения отпраздновать крестины в нашей. У нас тоже не слишком много места, но всё же как-никак три комнаты. Да, конечно, согласилась мама, но только расходы мы на себя не возьмём. И правильно. Если уж квартира наша, то пусть хотя бы позаботится об угощении, раз это их ребёнок. Но папа всё же купил для всех миндальное дроже. Тётя Леон с младенцем явилась заранее, потому что ей прежде чем отправиться в церковь, надо было подогреть ему бутылочку с молоком. Младенец ужасно противный и жёлтый, как старая свечка, но тётя Леон души в нём не чает и называет его мой утёночек. Мама сказала, что ребёнка надо кормить грудью, а тётя Леон оборвала её: "Не лезь не в своё дело. Я не хочу, чтобы меня груди отвисли, как у тебя". Мама рассердилась, младенец заорал и разразился очередной скандал. К счастью, их отвлёк звонок в дверь. Пришли дедуля с бабулей и принесли бутылку анисовой водки. В церкви младенец непрерывно ревел. Дедушка без конца щипал меня сзади и почему-то хихикал. Когда мы выходили, он сказал мне: "Не навижи же этих Кюри, от них воняет". Я ответил ему, что это ещё не причина, чтобы щипать меня. Он расхохотался и никак не мог остановиться. Поскольку бабушка не пришла из-за своего ревматизма, им занялась бабуля. Чтобы дедушка перестал смеяться, она несколько раз со всего маху стукнула его поспине до да так сильно, что он в конце концов шлёпнулся. Его подняли. Он был злой, призлой, все смеялись, а у него шла из носу кровь. "Неплохое начало", сказала мама. Дома все набились в одну комнату. Нас было 8 человек, а скрещённым младенцем 9. Дедуся ещё не появлялся, и все надеялись, что он забыл и вообще не придёт. Дедуся очень толстый и занимает много места, но к оперативу он подоспел. И было совершенно непонятно, куда его девать. Тёся Леон поставила коляску с младенцем в мою комнату и стало чуть посвободнее. Дедушка и мамин дедуся, во что бы то ни стало, хотели смотреть телевизор. Как раз начинались рекламные фильмы, а они эти передачи любят больше всего. Мне тоже очень нравятся всякие забавные штуки про то, чтобы все покупали сыр или стиральный порошок. Нам пришлось биться в один угол, было ужасно тесно. Мне все время мешали чьи-то головы, а уж расслышать я и вовсе ничего не мог, потому что дядя Поль и папа свлеснулись из-за своих драндулетов, какой лучше, Рено или Пежо. А дедуся завел одну из своих морских историй, и никому не удавалось заткнуть ему рот, так что все говорили разом. Мама попыталась было помешать им допить Анисовы, чтобы нам самим осталось немножко на потом. но бабуля всё подливала и подливала в рюмки, ведь это была её анисовая, и она прекрасно понимала, что унести с собой то, что останется не сможет. И вообще, говорит папа, если бабуле что взбредёт в голову спорить с ней нет смысла. Бабуля это вам не кто-нибудь. Я тоже выпил два стаканчика анисовой с водой и чувствовал себя превосходно. Я даже стал называть дедусю моряком. Передай мне соль, моряк. Убери свои хлеб, моряк. Мама делала мне большие глаза, но дедуся был очень доволен. Он сказал: "Ты тоже будешь моряком". И не переставая твердил это весь вечер. Мы все сидели за круглым столом и были в прекрасном настроении. Они пока ещё не слишком ссорились, наверное, потому что выпили всё анисовую до дна, а от неё становится очень весело. Тюсси Леон и мама приносили из кухни еду и накладывали старикам, особенно дедули и дедуси. Они такие обжоры, что готовы слопать все сами, не оставив ни крошки остальным. Дедушка вдруг неизвестно почему заплакал. Мы только потом догадались. Это он вспомнил, как бабуля шибла его с ног, когда все выходили из церкви. Он твердил «Всю жизнь меня пинают, это несправедливо». Тут у него опять пошла кровь из носу. Пришлось его мыть и утешать. Дядя Поль начал рассказывать смешные анекдоты, «похабные», как называет их мама. Она этого терпеть не может. А мне приятно было смотреть, как они смеются. Даже дедушка снова зашел со страшным хохотом. Мама стала просить дядю Поля замолчать. «Да перестань же, здесь ребенок», — говорила она. «Ребенок — это я». Младенец в моей комнате настойчиво вопил. Леон, пойди же покорми своего маленького христианина, сказал дядя Поль. Но тётя после анисовой выпила ещё довольно много вина, смешивая белое и красное, а от этого бывает плохо. Она только повторяла: "Я сдохну, сдохну от этого крикуна, иди к нему сам". Тётя ничуть не шутила, и вид у неё был какой-то странный. Потом она улеглась на диван и заснула. Все почувствовали себя неловко. Младенец больше не плакал. И тут дядя Поля, обычно такой кроткий, ударил тётю по обоим щекам. Голова её качнулась на подушке, но ресницы даже не дрогнули. Ну и нализалась, сказал папа. А бабуля накинулась на дядю Полю: "Я запрещаю вам бить мою дочь, хулиган! Бабуля она такая, она никого не боится. Я просто хотел её разбудить", сказал дядя Поля. Видно было, что ему не по себе. Но бабуля уже завелась. Чтобы отвлечь ее, папа достал свое драже. Он купил полную коробку и рассыпал по пакетикам, каждому отдельно. Но он, конечно, просчитался, и одного пакетика не хватило. «Ты в своем репертуаре», — сказала мама, — «вечно у тебя что-нибудь не так». «Могла бы и сама потрудиться», — ответил папа. «Я убил на это полсубботы». В итоге взяли пакетик к тёте Лион и отдали дедусе, которому ничего не досталось. Старики принялись сосать дрожжи. Всё шло хорошо, пока они не добрались до миндаля. Дедуся и дедуля не могли его разгрызть. У них ведь почти нет зубов. Да и другим тоже пришлось нелегко. Ты что, не мог купить с мягкой начинкой, сказал дедуся и выплюнул миндаль прямо на скатерть. Потом бабуля решила пересчитать дрожжев в своём пакетике и в дедулином. Выяснила, что у неё на две штуки меньше, и она снова принялась ворчать. Тут младенец опять завопил. "Поди покачай своего маленького браца", сказала мама. Мне совершенно не хотелось этого делать, но пришлось подчиниться. Когда младенец ревел, он становился ещё отвратительнее. Он был всё такой же жёлтый и от него плохо пахло. Тут меня осенило. Я нацедил из бутылки, стоявшей в кухне, остатки анисовой и сунул ложку в разинутый рот. Сначала я испугался, что он задохнётся, потому что я, наверное, лил слишком быстро. Перевернув младенца на бок, я стал хлопать его по спине, как бабуля дедушку, чтобы тот перестал смеяться. Дело пошло на лад. Младенец зачмокал губами, как будто сосал анисовую, и, похоже, она ему понравилась. А потом, раз и уснул, можно было и ему дать несколько пощёчин, но это подействовало бы не больше, чем на тётю Леон. Я вернулся в столовую, и мама очень удивилась, что мне удалось так быстро успокоить ребёнка. В столовой было тихо. По телевизору показывали вестерн. У дедули и дедуси плохо со зрением, и потому они придвинулись вплотную к экрану, так что остальным почти ничего не было видно. К счастью, дедушка и бабуля уснули на своих стульях, и их задвинули в угол. Я протиснулся сбоку, и фигуры на экране вытянулись, но я всё-таки слышал стук лошадиных копыт, свистки поезда и частую стрельбу. Фильм включили на середине, и было не очень понятно, что к чему. Вдруг заиграла музыка, и я сообразил, что это уже конец. Изогнувшись, я всё-таки разглядел, как следуют последние кадры: ковбой и дама в висе экран целовались. А ещё какой-то тип на лошади плакал и полил в небо из пистолета. Как только фильм кончился, мама встала. Ну всё, хватит уже, поздно, пора по домам, поднимайтесь. Они провозились ещё с полчаса, пока одевались и собирали своё барахло. Дядя Поль разрывался между тётей Леон, которая никак не просыпалась, и младенцем, тоже спящим. Его надо было завернуть во множество одеял для перевозки. К счастью, дядя Поль приехал на грузовичке, в котором развозили товар, и разместив своё семейство, втиснул туда ещё и дедулю с бабулей, им было по пути. Дедуся разбушевался. Он тоже во что бы то ни стало хотел влезть в грузовичок, но там больше не было места, да и ехать ему совсем в другую сторону. Пришлось заказать для него такси, но оказалось, что он забыл кошелёк, и ему нечем платить. "Пусть себе топает пешком", сказал папа. Мама была в ярости. Она дала дедусе 10 франков. "Будь это твой дедушка, ты бы так не жмотничал", сказала она папе. "Я запрещаю тебе говорить о моём дедушке", завопил папа. "О моём бедном покойном дедушке. Мне показалось, что он сейчас заплачет". Ну, ну, вмешался дедуся. "Не скандаль, тихо хоть в праздник. Не так уж часто случаются дни, когда мы собираемся всем семейством". И слава Богу, сказала мама. Когда все разъехались, мама села на диванчик и мрачно оглядела гору грязной посуды, скатерть испёчрённую пятнами, усыпанный крошками и мусором пол. Засунув руки в карманы, папа насвистывал и глядел в окно. Я быстро ушёл в свою комнату, так как был уверен, что они сейчас опять поскандалят. После ухода гостей без этого никогда не обходится. Я вырвал двойной листок из большой тетради по географии, достал фломастеры и сел рисовать. Когда я рисую, то больше ни о чём не думаю, и словно бы переношусь куда-то далеко. Сначала я нарисовал про дедушкину могилу на кладбище Фиглер, и на ней горшочек с фиалками и венок из пластика. Рядом я поместил могилу про бабушки. На наверняка ей будет приятнее лежать вот так, чем одиноко сидеть на кухне. Но поскольку она ещё не умерла, то я нарисовал её внутри могилы, как бы в прямоугольнике. Вышло очень похоже, особенно её голубые почти совсем белые глаза. Тогда я стал и дальше рисовать могилы, каждую свою. Нарисовал даже могилу бабуси, дедушиной жены, которую я никогда не видел. У покойников про дедушки и бабуси лиц не было, только имена. Зато жевых я рисовал внутри могилы с маленьким крестиком над головой или возле ног. Я был очень доволен, что так здорово придумал. Они не все вышли похожи. Бабушка и дедуля у меня не очень хорошо получились, но в конце концов я написал их имена, так что спутать их с кем-нибудь было невозможно. Маму я нарисовал очень тщательно, в её воскресном платье. Папу не так хорошо, но всё же его можно было узнать. Лучше всех получилась тётя Леон, точь в точь такая, как на диване. когда она уснула после вина и анисовой. Тут я обнаружил, что забыл младенца, и всунул его в маленькую могилку между тётей Леон и дядей Полем. Лицо у него было жёлтое, как лимон. Я даже рассмеялся. Между могилами я нарисовал множество цветов и деревьев, но ну, просто загляденье. Поскольку все они лежали, на небе оставалось ещё много места, и я нарисовал ещё посреди страницы мальчика который стоит над могилой, широко расставив ноги. Он одет как ковбой, один пистолет в руке, другой в кобуре на боку. Он тоже отлично получился. Над головой мальчика я вывел большую красную букву Я, похожую на лучистое солнце. Я просидел над рисунком почти час и был очень горд своим произведением. Их громкий скандал мне нисколько не помешал. В комнату тихонько вошла мама. Чем вот это ты тут занимаешься? Я взял рисунок за уголки и поднял его над головой, чтобы она могла получше рассмотреть и восхититься. Она стояла за моей спиной и ничего не говорила, совсем ничего, только дышала так, будто пробежала стометровку. Я должен был бы догадаться, что это не к добру. И вдруг я получил затрещину. Негодный мальчишка, кричала она. Негодный мальчишка. Она вырвала у меня рисунок и держа его в одной руке, другой стала колотить меня. Я так удивился, что даже не заплакал. Я защищался как мог, надеясь, что она скоро устанет. А главное, я боялся за рисунок. Мама продолжала кричать: "Негодный мальчишка". Правда, всё тише и тише, а потом начала всхлипывать. И вдруг она перестала меня бить. бросилась на кровать и заплакала, прижав руки к лицу. Я воспользовался этим, чтобы потихоньку вытащить у неё рисунок и спрятал его в тетрадь по географии, а тетрадь в ранец, так я был более или менее уверен, что она его не найдёт. Потом вошёл папа. Мы оба смотрели, как она плачет, и ничего не понимали. Что ты ещё натворил? спросил папа. Да ничего, ответил я. Она меня побила. сам не знаю за что и поскольку это была чистейшая правда папа мне поверил